Мейдо улыбнулся ей. Этого не сделали по нескольким причинам, госпожа. Мне нужна была не жена-ребенок, а, а взрослая девушка, способная следить за домом и растить моих сыновей. Я хотел с любовью ухаживать за ней, а не брать в жены против ее воли, да к тому же влюбленную в другого. Мы договорились, что я появлюсь в Гарнаке летом, на шестнадцатом году вашей жизни, Уин, чтобы посвататься и взять вас в жены. Если бы вы до этого встретили другого, вам бы сообщили об обручении, но окончательный выбор остался бы за вами. Я лишь совсем недавно узнал о безвременной кончине вашего отца и, предполагая, что он еще ничего не сообщил вам, поскольку вы не прислали ко мне гонца, я отправился в гарнок сам. И увидели себя в любовном треугольнике, — тихо заметила Энид. — Если, моя госпожа, вы любите Риза из Сан-Брайта, я уступаю дорогу, — сказал Мейдок. Я не сделаю вас несчастной. — Нет. С давленным голосом выдохнула Уин и, покраснев до корней волос, повернулась к Ризу. Я — Не хотела вас обидеть, мой господин, но если мой отец, упокой Господь его душу, устроил этот брак для меня, я чувствую, что должна уважать его желание так же, как я исполняю свой долг по отношению к Гарнаку и семье. — Вы представили свою копию брачного соглашения, — сказал Рис, слегка расстроившись, — но... Не желаю пускать из рук такой лакомый кусочек, как Уин, окончательно. Конечно, у Оуэна ап был свой экземпляр брачного документа. Я бы желал непременно взглянуть на него, прежде чем отказаться от прав на эту леди. Он мог легко откусить себе язык, произнося эти слова. «Ну, не сумасшедший ли я?» — думал про себя Рис. Он прекрасно знал о репутации Мейдека. Принцы Вен-Вин-Вина были из рода чародеев, чья волшебная сила была дана им самым великим Мерлином, как гласила людская молва. Мерлин, волшебник в сказаниях о короле Артуре, занимался черной магией и стал ее жертвой. Дама с озера чарами завлекла его в куст терновника где он спит до сих пор. Рис молча проклинал себя за свою глупость. Если Мейдок оскорбится, а волшебники говорят, отличаются горячим нравом, его собственный рот может на нем и закончиться, если Мейдок превратит его в жука и раздавит ногой. Мейдок, однако, улыбался, встретив беспокойный взгляд Риза. Улыбка означала, Я понимаю. И буду милосерден. — Прекрасная мысль, ответил принц. Мне известно, что у Оуэна Ап Люилина была копия этого документа, потому что я оставил подпись на двух экземплярах. Он повернулся к Уин. Скажите, госпожа, вы не знаете, где ваш отец мог хранить такой документ? У него... В спальне была шкатулка. Ключ от нее у меня, но я ее не открывала. Он хранил в ней документы, касающиеся хозяйственных Гелгарнака. У меня не было времени посмотреть их. «Я принесу шкатулку!» — с готовностью откликнулся Дьюи. «Я знаю, где она». Не успел никто опомниться, как мальчик бегом бросился наверх и быстро вернулся назад, сгибаясь под тяжестью резной дубовой шкатулки. Он поставил ее на стол и взглянул на старшую сестру. Сняв связку ключей, висевших у нее на поясе, Уин отыскала нужный, вставила в замок и открыла шкатулку. Она удивленно подняла глаза, когда Рис попытался отстранить ее. — Вы ведь не умеете читать, — заявил он. Я помогу вам найти документ. Уин сердито отодвинула его в сторону. Я, мой господин, умею читать. У меня, к тому же, прекрасный почерк. Как бы я могла вести хозяйство после смерти отца? Она аккуратно стала перебирать бумаги. Вы читаете, пишете и ведете документы? Рис почти со стоном произнес эти слова. Он потерял настоящее сокровище. Он мог бы все время воевать со слабыми соседями, зная, что жена, чьи интересы будут и его интересами, присматривает в Сандбрайде за всем поместьем. Имея такую жену, он мог бы увеличить свои владения. Боль от потери была слишком ощутима. Пальчики уин. Быстро перебирали пергаменты, пока, наконец, на дне шкатулки она не обнаружила то, что искала. Вытащив документ, она сравнила его с экземпляром Мейдока, потом, посмотрев на собравшихся, тихо произнесла. «Такой же. Мой отец на самом деле обручил меня с Мейдоком, когда мне было шесть недель. Теперь не может быть речи о браке между мной и Ризом из Сан-Брайда». Риз застонал от расстройства, сжимая и разжимая кулак. — Я не могу позволить, чтобы вы уехали из Гарнака моим врагом, — к удивлению Риза сказал Мейдек. — Его врагом? Кто я такой, чтобы в волшебнике наживать себе врага? С горечью подумал Риз. Неужели принц смеется над ним? — Нет, не похоже. Вам нужна жена, спокойно продолжил Мейдок, но не всякая женщина подойдет вам, поскольку мать ваших наследников должна быть такой же редкостной жемчужиной, как моя Уин. Вы не знали, что эта девушка была обещана мне, и я в каком-то смысле украл у вас невесту. Позвольте мне заменить ее. — Вам, моей собственной сестрой Нестой, прекрасной девушкой, о которой можно только мечтать, и к тому же хорошо обученной домашнему хозяйству. — Вашей сестрой? Рис знал, что выглядит в этот момент настоящим дураком, повторяя слова принца, но это его уже не волновало. Неста из Пауиса славилась красотой. Говорили, что ей знакомо искусство волшебства. Он породнится с Мейдеком. Какое теперь имеет значение, что он потерял Гарнок? У него будет Неста и ее могущественные родственники. Рис чуть не прыгал от радости. Моей сестре семнадцать лет. И она сообщила, что готова выйти замуж, продолжал Мейдек. Она доверила свое состояние мне. Если вы согласитесь взять ее в жены, тогда я буду уверен, что мы уладим это дело ко всеобщему удовлетворению. — Что скажете, мой господин из Сан-Брайда? — Я скажу «да», — с восторгом ответил Рис. Довольная улыбка осветила его лицо. — А что будет с нами? — воскликнула Кейтлин, не в силах больше сдерживать себя. — У ее старшей сестры будет принц. Сестра принца получит Риза, а что с ней, и Гилис. Ой, господин, а как будет с мужьями, которых вы обещали нам? — потребовала ответа Кейтлин. — Это ничего не меняет, госпожа? — ответил Риз, добродушно настроенный отсвалившегося на него счастья. Мы породнимся через брак. Неважно, что я беру в жены другую женщину. Моим кузенам из Коуда и Лина нужны хорошенькие, холодные жены, чтобы обогреть и осчастливить их этой зимой, а также в будущем. Я обещал вам богатых молодых мужей, мои госпожи. Вы их от меня получите. А когда нас обвенчают? не вполне доверяя ризу спросила Кейтлин, — лорд из сан брайда повернулся к мейдаку я должен обратиться к вам мой господин учтиво произнес рис гарнок теперь под вашим попечением дьюи аплююэлли прыгнул на стол и сердито посмотрел на двух мужчин нет господа я протестую яростно заявил он я Лорд Гарнака, хотя еще и мальчик, я, отвечаю за Гарнака и никто другой. Он стоял, расставив ноги сжатыми на бедрах кулаками. Его темно-синие глаза сверкали гневом. Мой юный Шурин абсолютно прав. Добродушно произнес Мейдок. Мы с вами, Рис, провинились, грубо нарушив приличие. Мейдак посмотрел на Дьюи и улыбнулся Спускайтесь на пол, мой господин. Вы завладели нашим вниманием? Если мы сейчас не договоримся о дне бракосочетания вашей сестры, боюсь, это разгневает леди Кейтлин. Он подал Дьюи руку и помог спрыгнуть со стола. Что вы скажете о шестом дне сентября после сбора урожая, мой лорд Гарнака? А раньше нельзя? Дьюи был разочарован. Мне кажется, твоим сестрам. Потребуется время, чтобы закончить приготовление приданного. Затем надо подумать о моей сестре. Я думаю, что привезу ее в Гарнок, чтобы познакомиться с будущим мужем во время бракосочетания леди Кейтлин и леди Дилис. Конечно, с вашего позволения. — Да, мой господин. — Славно придумано, — согласился Дьюи, хотя в душе мечтал поскорее избавиться от Кейтлин и Гиллис. — Я не увижу Леди Несту до сентября? — разочарованно спросил Рис, как мальчик, впервые познавший любовь. — Сначала надо составить брачный контракт и уладить между нами вопрос о приданом, ответил Мейдот. — Наша покойная матушка всегда хотела, чтобы Несте достался Пендрагон ее фамильный дом, последней наследницей которого по прямой линии она была. Я, безусловно, исполню волю моей матушки в этом деле. Но, кроме того, мы с сестрой должны уладить вопрос с золотом, и ей еще нужно время, чтобы приготовить приданное. Думаю, мы назначим день свадьбы в день зимнего солнцестояния, мой господин, если это устроит вас». Пришлите ко мне как можно скорее священника, чтобы он позаботился о формальностях. Неожиданно свалившееся на него богатство вскружило Ризу голову. Потея Гармека легко и быстро забылась в предвкушении приобретения Пендрагона, небольшого, но стратегически удачно расположенного замка на берегу моря неподалеку от его собственного поместья. Он всегда жаждал заполучить пендрагон, который был неприступен для нападающих. Подобно своим соседям, Рис вынужден был отказаться от притязаний на него, не видя разумного способа овладеть им. Получение пендрагона в качестве преданного Несты удвоит его владение, хотя сам замок невелик, но земли, принадлежащие ему обширны и богаты, женившись на Несте из Пауиса, Он, без сомнения, станет самым могущественным лордом на побережье. Взамен эфемерной возможности он получил абсолютную уверенность. Рис снял с мизинца золотой перстень с печаткой. Передайте это вашей сестре, мой господин, сказал он важно. Это залог моей верности ей. Ваше внимание доставит Насте радость, сказал ему Мейдек. У вас нежное сердце, и она ценит изящные поступки. Даря ей это кольцо, вы завоюете ее расположение. От слов Мейдека Рис зарделся. Его бесхитростная куртуазность доставит наслаждение Нести. Как, должно быть, отличается эта девушка от холодной леди из Гарнака, с которой он едва не связал свою судьбу, чтобы защитить эти земли от мародеров, которые иначе могли попытаться украсть их у юного Дьюи элина Он поднялся. — Теперь я возвращаюсь в Санбрайт, – объявил он. — Мой принц, я вскоре дам вам о себе знать. Рис сделал знак своим воинам, которые в Гарнаке туго набили утробы свежим хлебом, знаменитым сыром и коричневым, как орех, эли. «По — А коням! — скомандовал он, и все они шумом затопали за ним из зала.